В своём противостоянии с СССР японцы активно использовали фашистскую идеологию, способствовали её тайному распространению на территории СССР. Сторонников этой идеологии в СССР, как ни странно, было много. Эту идеологию активно принимали бывшие дворяне, белые офицеры, помещики, раскулаченные кулаки, волею судеб оставшиеся в Советском Союзе. В этой идеологии они видели освобождение от коммунистического строя возвращение своих привилегий, и были идеальным материалом для спецслужб Германии и Японии, так называемой пятой колонной, и весьма многочисленный Лагеря Дальстроя, ГУЛАГа, Мордовии и Магадана принимали всех выявленных в пособничестве врагу, но на свободе все равно оставалось большое количество недовольных и потенциально могущих принять фашизм. И тогда разведслужбы и Германии поделили СССР по Уралу на две части – западную и восточную. Западная была зоной работы спецслужб Германии, а восточная относилась к разведке Японии. Ошибочно было бы думать, что работа по распространению фашизма как идеологии велась с позиции разведчиков, работающих под прикрытием японских посольств и консульств в СССР, Владивостоке, Хабаровске. Японцы поступили хитро Эту работу они возложили на консульство Маньчжоуго в Москве, Чите и Благовещенске. Официально Маньчжоуго было государством маньчжурским, что давало японцам широкие возможности для манёвра. Хотя наши, конечно, не обманывались, с кем они имеют дело в лице маньчжурских дипломатов. Работа эта заключалась не в распространении фашистской литературы, а в поиске и организации лиц, склонных к приятию фашизма. Если таковые лица находились в количестве более десяти, то из них формировались фашистские подпольные кружки, которые во время войны, находясь на нелегальном положении, представляли собой готовый административный аппарат в случае захвата японцами населенных пунктов. Задачи по сбору информации и ведению разведки на них не возлагались. Это был резерв особого порядка. Порядок вербовки был шаблонным, но эффективным. Японцы на территории Маньчжоу-Го искали таких русских эмигрантов, у которых на территории СССР оставались родственники. С эмигрантами проводилась работа. Из них увещеваниями или силой выбивались собственноручно написанные письма с просьбами сотрудничать с предъявителями письма, потому что в противном случае они, родственники, проживающие в Маньчжоу-Го, пострадают. Потом полученные сведения с письмами передавались консульством маньчжоу а японские разведчики под прикрытием самостоятельно или через имевшийся агентурный аппарат, что было чаще, уже выходили на родственников и предпринимали попытки их вербовки. Если такая попытка не удавалась, то японцы всеми силами стремились ликвидировать бесперспективный объект устремлений. Агентуры для этих целей у них было достаточно. Точные данные о фашистских подпольных организациях на территории Забайкалья и Дальнего Востока мне в настоящее время недоступны, они есть только в архивах ФСБ и службы внешней разведки. Однако известно, что японцы активно формировали сеть фашистских кружков в населённых пунктах вдоль Транссиба от Красноярска до Дальнего Востока, особое внимание обращая на узловые промежуточные железнодорожные станции и населённые пункты, где они располагались. Ну что ж, интерес понятен. Однако японцы в этом кропотлевом деле соблюдали свой интерес, не желая в случае победы пускать немцев дальше Урала. Вместе с тем спецслужбы СССР вели весьма активную работу, выгребая японских и немецких агентов, параллельно уничтожая и своих, и чужих. Да, эти меры были крайне жестоки. Они иногда носили репрессивные и бесчеловеческих бес, бес, бесчеловечный характер тем не менее в том числе и это условие не позволило фашизму распространиться среди рабочего класса и крестьянства забайкалия и дальнем востоке что было крайне важно накануне войны подводя итог описанию деятельности японцев против ссср с позиции китая можно сказать что наглость японцев не поддаётся анализу с точки же зрения профессионализма у них многому можно поучиться активность и наступательность работы. Болезненные нажимы на болевые точки молодой Советской Республики, постоянный поиск недовольных режимов в СССР и их организация, внутренние и внешние диверсии как на границе, так и на отдаленных от границы объектах, использование преимущественно китайцев-манжуров для ведения разведки, образец четко организованной работы.